Эпилог. «Пирожки взяла?» «Взяла, бабуль. Заворачиваю в полотенце и кладу в термопакет пакет с пирожками с капустой и картошкой с печенью. Марку скажи, это для Тани и Владьки. Пусть свои руки загребущие не распускают. Я ему еще напеку». «Бабуль, смеюсь. Думаешь, Марк станет отбирать у ребенка?» «Да кто его знает?» «Ощущение, что твой парень голодал с детства. Мало ли, вдруг как-то выторгует». «Не могу перестать хохотать, а так-то уже опаздываю». Марк сказал, что стоит в небольшой пробке на соседнем перекрёстке. «Она там быстро рассосётся, как бы уже и не приехал». «Конечно же, бабушка шутит. Она вся прям светится» когда Марк за обе щеки уплетает ее кулинарное творение, а подтрунивать друг над другом у них уже своеобразная традиция. По большей части, конечно, это делает бабуля, но и Марк иногда не забывает. Я в таких случаях просто закатываюсь от смеха. На телефон прилетает смайлик, значит, Марк уже ждет. Все, ба, я побежала, до вечера хватаю пакет с пирожками и сырниками, приготовленными бабушкой, и несусь вниз. Привет. Падаю на сиденье и тянусь за положенным мне поцелуем. Привет, Веснушка. Марк не даёт отстраниться быстро и углубляет поцелуй. Нам вообще когда-нибудь надоест целоваться. Ты вкусно пахнешь. Папа новые духи прислал. «Я про пирожки. Мне взяла?» «Да». Усмехаюсь и достаю специально завернутой бабуле отдельно. Бабушка все предусмотрела. «Кто кроме нее еще позаботится?» Говорит, глядя на меня с укором, а сам с аппетитом откусывает кусочек. «Будешь увлекаться пирожками?» Пузо вырастет и на скале не даст закрепиться. Толкаю его в вбок локтем шуточно. На это Марк скашивает на меня взгляд и прищуривается. «Я тебе вечером покажу, где там у меня пузо растет», говорит с угрозой, от которой у меня мурашки бегут, и не от страха совсем. На самом деле никакого пуза у него, конечно, нет. Зато есть рельефный пресс, от которого я с ума схожу, И очень люблю трогать. Через 20 минут мы уже подъезжаем к общежитию. Сегодня суббота, и многие студенты разъехались, так что не так людно и есть свободные места на парковке. Таня нас видеть очень рада. Владик тоже выбегает навстречу и тут же сбирается к Марку на руки. Он еще не разговаривает, зато выражает свою радость искренней улыбкой. После того случая Тане было непросто. Опека едва не отняла у нее Владика. Конечно, Таня прекрасно понимала, что оставлять малыша одного нельзя было и на пять минут. Что она допустила ужасную ошибку, едва не обернувшейся трагедией. Мы не могли вот так оставить ее. И Марк подключил связи отца, чтобы мальчика оставили с матерью. Конечно, она теперь на учете, под контролем надзорных органов, но главное – малыш с ней. Муж у Тани тоже есть. Они поженились на втором курсе, и Таня забеременела. К сожалению, ее муж не вытянул сессию и был отчислен. Его забрали в армию, а ей пришлось взять академотпуск. Она слезно умоляла пойти ей навстречу и разрешить остаться в общежитии. Со следующего года она планирует снова выйти учиться. Так бывает. Люди оказываются в непростом положении и иногда могут какую-то ситуацию недооценить. Так и у Тани вышло. Владик температурил два дня. Они не могли выйти в дождь. Но продукты купить было нужно. Таня уложила сына спать и выбежала в магазинчик у подъезда. Думал, вернется быстро, пока он будет еще спать. А малыш, как оказалось, проснулся и потопал к балкону. Влез на поручень дивана, повернул ручку и вышел. Ну а дальше? Дальше мы уже знаем. Таня теперь называет Марка ангелом-хранителем ее сына и очень просит стать крестным. Кристины планируется через пару месяцев когда муж Тани вернется из армии. Конечно же, Марк согласен. Малыш его просто покорил. Он все время смущает меня шутками, что в будущем хочет, чтобы у нас с ним было много детей. Четверо, например. Не раз мечтательно говорил он мне, обнимая после близости. Чтобы и мальчики, и девочки. Хороводы будем водить, ага. Обычно шучу в таких разговорах я, а у самой внутри все дрожит и млеет от того, что Марк вот так запросто, без всяких там «если», видит наше будущее вместе. Ну, а пока мы просто продолжаем встречаться, учимся, узнаем друг друга ближе. Недавно Марк познакомился с моими родителями и произвел на них хорошее впечатление. Мама назвала мой выбор отличным, а отец – вызывающим доверие. Меня Марк тоже приглашал на ужин с его родителями. Сказать, что я волновалась, ничего не сказать. Но все прошло замечательно. И мама, и папа его были очень добры ко мне. А в конце встречи пожелали нам беречь друг друга и никогда не забывать, что это самое важное – «Наверное, это что-то, что у них самих больно отдалось в душе. Ведь Марк рассказывал мне, что его родители до сих пор влюблены, но почему-то продолжают приносить друг другу боль». «Смотри, малой, что тебе тут бабушка веснушки передала?» «Пока мы с Таней пьем чай, Марк играет с Владиком. Для Тани это настоящая передышка». «Пирожки?» Я уже один съел. Классное. Малыш берет из рук Марка пирожок и кусает. Сначала осторожно, но потом, распробовав, начинает поглощать с неуемным аппетитом. А я наблюдаю за ним и задумываюсь о том, насколько непредсказуемой может быть судьба. Однажды я встретила мальчишку, который покорил меня своей смелостью и добротой. Влюбилась еще тогда, наверное. В мечту влюбилась. А эта мечта взяла и сбылась. Оказалась реальностью. А оказалась настоящей.